— Значит, что же? Они его перестроили. Он уже под их контролем? — Все говорят о ней, — подумал Рохан, — как будто это живые разумные существа. — А Протон его знает. Кажется, нарушилась только связь. — Так чего ему бить по нам? Снова стало тихо. — Неизвестно, где он? — спросил тот, который не был в рубке. — Нет, последнее сообщение было в одиннадцать. Кралик мне говорил. Видели, как он крутился по пустыне? — Далеко. — А ты что, боишься? Километров полтора ста отсюда. Для него это час ходу, если не меньше. — Может, хватит этого переливания с пустого в порожнее? — вмешался босс Бланк, чей резкий профиль показался на фоне разноцветных огоньков. Все замолчали. Рохан медленно повернулся и ударился так же тихо, как и пришел.